Глава 2. Какой-то из мёртвых миров. Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Проулок. Некоторое время спустя. М-да... Я же попросил ее сдерживаться. А торопило подумал я, глядя на то, как после воспроизведения леса ей одного из простейших с ее же слов плетений, обычного магического фонарика, вся площадь перед нами оказалась усыпана останками развоплощенной девушкой нежити. И я еще раз вспомнил тот вроде как слабый ментальный выброс, что высвободила Лисая, воспроизведя своё плетение. Только вот как бы нам всё это не аукнулось с таким-то устроенным ею засветом в прямом и переносном смысле этого слова, пришла в мою голову вполне оправданная мысль. Ведь настолько значимый выброс ментальной энергии, да ещё и упорядоченного типа, По факту чистейшей эссенции света сложно было не заметить. И я еще раз осмотрел ту небольшую площадь, что сейчас лежала передо мной, а потом проверил и ближайшие окрестности. Но вроде пока было тихо. Однако тут, как обычно, наиболее значимым является такое незаметное слово, как «пока». После этого я перевёл свой взгляд дальше. Вот уж те, кто точно догадается, что тут произошло, и разговора мне с ними в любом случае не избежать, понял я. И сейчас я думал об архидемонах, которые держали оборону в доме. Это хорошо. Я как раз вспомнил последние мгновения перед началом этого стремительного... И такого короткого сражения, что за пару секунд до того, как Лисая начала действовать, я догадался передать Гаисе приказ прикрыть всю группу наиболее мощным магическим щитом, который она сможет создать, и не высовываться до тех пор, пока я им вновь не дам знать, что снаружи уже безопасно. И было отчего. Как оказалось, в этот раз эффект от воспроизведенного богиней плетения был еще более впечатляющ, чем при нашей встрече с нею. Скелетоны, еще какие-то непонятные, но уже давно мертвые монстры, которых они притащили с собой, да и более слабые личи, не то что отрубились, как это произошло в прошлый раз, Молодая богиня их просто-напросто всех развоплотила, превратив поджидающую нас тут грозную и опасную нежить в обычные кучки костей праха. В этот раз неплохо так досталось даже наиболее сильным и защищенным личам, таким как тактик. И подобных сильных у мертвей тут было несколько. Они не просто на некоторое время замедлились, а в прямом смысле этого слова отключились, полностью перестав реагировать на окружающую обстановку и действительность. И этим нельзя было не воспользоваться. «Сейчас нет острой необходимости в прыжке», – решил я. «К тому же и время, благодаря вмешательству Лисайи, у меня теперь появилось». Да и не нужно пока показывать все свои возможности, тем более где-то поблизости находится и Галк. Только сейчас я сообразил, что и один из наших, так сказать, союзников затаился где-то тут в окрестностях. Чёрт, ведь он, по идее, должен был следить за нами и, вероятно, видел всё, что тут произошло за это время, а это очень плохо. И я быстро проверил навигатор, чтобы удостовериться в своем предположении. «Ага, вон он!» Заметил я метку архидемона, которая засветилась достаточно далеко от нас, и находился он сейчас ближе к выходу из города, чем к нам. Этот демон, скорее всего, как только понял, что тут намечается заварушка, постарался выбраться из развалин, воспользовавшись тем, что сейчас нежить отвлеклась на мой отряд. Прикинул по карте, что это нам дает, и сделал неутешительный вывод. «Черт, тем не менее это достаточно близко», — констатировал я, проверив место, где он сейчас находится, и сопоставив его с нашим текущим положением. Галк – сильный архидемон и вполне мог с такого расстояния засечь тот очень уж выделяющийся на общем магическом фоне выброс светлой ментальной энергии, что устроила Лисая, когда воспроизводила свое плетение. И потому в лагере, скорее всего, к нашему возвращению уже будут знать о том, что к нам присоединился достаточно сильный светлый маг. Максимальный радиус регистрации остаточного следа ментального выброса благодаря маскирующим свойствам используемого объектом излучения ментального модуля вмешался в мои рассуждения симбиот, выдав как раз ту схему, что я и внедрил в амулет, который передал Лисайи, не превышает третье расстояние до выбранного объекта. И он наложил слегка подсвеченную окружность, совместив её с моей виртуальной картой. Правда, центр окружности был слегка смещён относительно моего местоположения и как раз совпадал с тем местом, где находилась богиня в момент воспроизведения своего плетения. И из всех тех, кто попал в радиус уверенного обнаружения ментального выброса устроинного лисаей, были лишь и я и архидеманы из отряда Гаисы. «Хм...» – быстро сообразил я, о чём мне пытается сказать мой помощник. «Так ты намекаешь на то, что Галк, скорее всего, ничего не заметил?» «Выводы оператора верны», – согласился тот и сразу же продолжил. «Если экстраполировать полученные данные на все остальные объекты, находящиеся за пределами обозначенной зоны, чувствительные к выбросам данного типа ментальной энергии...» и на карте подсветилось кроме самого демона и еще порядка 30 точек, то данный выброс с вероятностью превышающий 87% не зарегистрировал ни один из них. «А вот это очень хорошие новости!» – обрадованно подумал я, посмотрев в сторону прохода, где и должна была сейчас укрываться девушка. Помог мой маскирующий амулет, и про нее пока никто не знает. Немного разобравшись в ситуации поняв, что нового нападения нежити пока не стоит ожидать, а в лагере по возвращении нас не встретит засада, я вернулся к тому, чем и хотел заняться. Быстро подбегая к тактику, что и осуществлял управление этой армией, его я выделил еще на подходе, по наиболее мощному ментальному полю и более сложной метрической матрице, чем у всех остальных. Он первый, кого необходимо обезвредить. Так, главное, мне нужен его симбиот, начал соображать я, комментируя производимые моими виртуальными помощниками действия. К тому же нужно удержать и тот ментальный канал, через который этот тактик был связан с кем-то в центре развалин. Однако для меня выделенный ментальный канал был необходим не только потому, что так я мог перехватить управление, а также хоть как-то среагировать на переданные этому личу команды. Но, как я понял, кроме всего прочего, именно через этот канал мы сможем подключиться к местному хранилищу данных. Взломы подключения к ментальному каналу произведены. Начинаю копирование. Доложил симбиот уже буквально через мгновение. Параллельно с этим он производил извлечение полностью функционального, но сейчас временно контуженного своего боевого собрата. Отработал он достаточно быстро, и уже через пару секунд мой виртуальный помощник доложил. «Извлечение симбиота завершено, и практически сразу после этого». Благодаря присвоенному данному симбиоту уровню допуска получен прямой постоянный доступ к локальному хранилищу данных. И на карте навигатора отобразилось местоположение хранилища, к которому мы смогли подключиться. Теперь, как я понимаю, у нас не было необходимости в непосредственном контакте с выпотрошенным тактиком, а потому, быстро уничтожив его, я занялся остальными. Схема была простая. Сканирование, анализ, оценка полезности и извлечение чего-то, что может в конечном итоге принести нам пользу. Но, как это ни странно, особо ничем поживиться-то и не удалось. Хоть тут еще и была парочка подобных же симбиотов, только, как я понимаю, классом пониже. Однако, как выяснилось чуть позже из комментариев, выданных мне моим опеконом защитником так я решил именовать своего симбиота, нельзя было внедрять несколько подобных сущностей одного класса, так как происходило их полное замещение. Как оказалось, существовала возможность использования одновременно в теле однометрической структуры лишь симбиотов различной направленности, таких как мой защитный или полученный боевой, а вот увеличение их эффективности или оптимизации их дальнейшей работы можно было добиться только внедрением и установкой подходящих для них модулей расширения. И то, как я понял, не всех. Если что-то уже перекрывалось одним из внедренных и активированных модулей расширения какого-то из уже установленных симбиотов, то аналогичный модуль, который теоретически можно было прикрутить к симбиоту другой направленности, установить у нас бы не получилось. Поэтому тут следовало руководствоваться правилом получаемого и выдаваемого на выходе наиболее эффективного и желаемого результата. И как сообщил мне мой виртуальный помощник, опекун, С подобным анализом как раз лучше всего и должен был справляться специализированный и заточенный под это дело исследовательско-аналитический симбиот. Но пока таких нам не попадалось, хотя в некоторой степени часть его функционала на данный момент перекрывалась недавно установленными моему симбиоту модулями расширения. Так что в итоге я лишь выбрал те из доступных модулей расширения для различных симбиотов, что смог обнаружить в более или менее целостной структуре метрических матриц пока ещё оглушённой и неразвоплощённой нежити. Правда, при сборе несколько странную информацию выдал мне именно симп, вернее, та его часть, что отвечала за преобразование, адаптацию и внедрение различных сегментов метрических матриц. И судя по всему, так выходило, что есть определенная вероятность, что преобразователь сможет некоторым образом слить или частично совместить метрические структуры симбиотов, только вот для более точного ответа ему требовалось провести более углубленный и расширенный анализ. Но, как я понял, в данном случае он уже будет работать не именно с моей метрической матрицей в целом, а со структурой самих симбиотов, воспринимая их как отдельный объект воздействия, с которым как раз и необходимо производить различные преобразования, тем самым улучшая его эффективность и оптимизируя его функциональность. И в данном случае вроде как будет производиться не расширение возможностей самого симбиота, это достигается за счет различных дополнительных модулей, а именно повышение эффективности и качества работы уже доступных ему функций. А потому, получив эту новую информацию, я собрал уже практически все, что хотя бы частично имело более или менее целостную метрическую структуру, в надежде потом провести с помощью симба детальные анализы в сортировку того, что же я тут понабрал. Благо под хранение всего этого метрического хлама можно было создать отдельный пространственный карман, куда опекун потом и сбрасывал извлеченные метрические сегменты матриц. Так что с местом хранения никаких особых проблем не было. И не нужно было проводить анализ и процесс преобразования мгновенно, не сходя с места, а оставить его на потом, отложив до более подходящего времени. Раньше СИМП в таком несколько отложенном контексте выполнения функции преобразования работать не мог, но с внедрением опекуна у него появилась и такая функциональность. Ну а после того, как я с этим закончил, то добил всю оставшуюся нежить. Последним шагом, хоть Лисая уже выполнила подобную работу, развоплотив практически всю более или менее слабую нежить на площади, а я, пока разбирался с метрическими структурами, раскурочил метрические матрицы последних, выдержавших её атаку, более сильных у мертвей, так что самостоятельно они не должны были восстановиться еще очень долгое время. Тем не менее, чтобы полностью обезопасить нас на некоторое время, я воспроизвел то небольшое плетение упокоения, которому меня невольно обучила Тиная. И буквально через несколько минут на площади уже не осталось ни одного фрагмента даже частично уцелевших сегментов метрических матриц, или хотя бы каких-то воспоминаний о том, что они тут были. Только равномерный ментальный фон вокруг. Кстати, только сейчас я заметил, что отработав, это плетение ещё и достаточно сильно снизило концентрацию упорядоченного типа ментальной энергии, частично приведя её к общему знаменателю, что еще больше замаскировало присутствие Лисаи в окрестностях. «Нужно взять на заметку столь странную особенность отработки этого плетения», – решил я. После чего, полюбовавшись на рук своих и поняв, что с этим уже все закончено, я пошел за молодой богиней. И уже через пару минут мы с нее направились в сторону того дома, где как раз держал оборону мой отряд. Уже на подходе я остановился. «Гаиса, это я. Перед тем, как оказаться внутри, я предупредил наших о том, что мы входим. Не хотелось бы нарваться на случайный удар, доставшийся от своих, тем более после того, что произошло на площади. И я не говорю сейчас о напавшей на наш отряд нежити».